«Земля! Земля! Я жив! Я, я жив!» Очутившись на земле целым и невредимым, я поднял взор к небу и возблагодарил Бога за спасение моей жизни, на которое всего лишь несколько минут тому назад у меня почти не было надежды. Внезапная радость, как и скорбь, ума лишает. Я ходил по берегу, воздевал руки к небу. Я думал о своих товарищах, которые все утонули. От них и следов не осталось, кроме трех шляп, одной фуражки, до да двух непарных башмаков, выброшенных морем. 30 сентября. 1659 года. Я, несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время страшной бури, был выброшен на берег этого ужасного, злополучного острова, который я назвал островом отчаяния. Все мои спутники с нашего корабля потонули, и сам я был в полумертвом состоянии. Весь остаток дня я провел в слезах и жалобах на свою злосчастную судьбу. С приближением ночи я взобрался на дерево из боязни хищных зверей и отлично выспался, несмотря на то, что всю ночь шел дождь. Когда я проснулся, было совсем светло. Погода прояснилась, ветер утих, и море больше не бушевало. Но меня крайне поразило то, что корабль очутился на другом месте, почти у самой той скалы, о которую меня так сильно ударило волной. Должно быть, за ночь его приподняло смели приливом и пригнало сюда. Теперь он стоял не дальше мили от того места, где я провел ночь. И так как держался он почти прямо, то я решил побывать на нем, чтобы запастись едой и другими необходимыми вещами. Покинув свое убежище, я еще раз осмотрелся кругом, и первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая милях в двух вправо на берегу, куда ее, очевидно, выбросило море. Я пошел было в том направлении, думая дойти до нее, но оказалось, что в берег глубоко врезался заливчик шириной с полмили и преграждал путь. Тогда я повернул назад, ибо мне было важнее попасть поскорей на корабль, где я надеялся найти что-нибудь для поддержания моего существования. После полудня волнение на море совсем улеглось, и отлив был так низок, что мне удалось подойти к кораблю посуху на четверть мили. Тут я снова почувствовал приступ глубокого горя, ибо мне стало ясно, что если бы мы остались на корабле, то все были бы живы. Переждав шторм, мы бы благополучно перебрались на берег. При этой мысли слезы выступили у меня на глазах. Но слезами горю не помочь, и я решил все-таки добраться до корабля. Подплыв к кораблю, я заметил веревку. Она свешивалась так низко над водой, что мне удалось поймать ее конец и взобраться по ней на бак корабля. Судно дало течь. и я нашел в трюме много воды. Однако оно так увязло килем в песчаной отмели, что корма была приподнята, а нос почти касался воды. Таким образом, вся кормовая часть оставалась свободной от воды, и все, что там было сложено, не подмокло. Оказалось, что и весь запас провизии был совершенно сух. В кают-компании я нашел бутылку рому, и отхлебнул из нее несколько хороших глотков, ибо очень нуждался в подкреплении сил для предстоящей работы.